Глава 33. Замолчавшая телефонная трубка покачивалась, свисая на шнуре с края стола. А я поднялась с пола и побежала к двери, как раз вовремя, чтобы увидеть, как исчезает за поворотом коридора чёрное платье лисицы. Я бросилась следом, но как ни старалась, догнать её мне не удалось. Мисс Фокс словно в воздухе растворилась. Я заглядывала во все комнаты, попадавшиеся мне по дороге. Затем выбежала в вестибюль. Открыв одну половинку массивных входных дверей, я выскочила наружу. На улице уже стемнело. Я сбежала с крыльца, поискала на подъездной дорожке. Ничего. Мисс Фокс исчезла. Затем я возвратилась в кабинет лисицы. Кресло мисс Фокс было опрокинуто. Её стол завален собачьими фотографиями. Все ящики стола выдвинуты и перерыты. Посреди этого хаоса сидела на столе мис Финч, которую успокаивала Ариадна. "Я её не догнала", сообщила я, качая головой. Она сбежала. Я была очень расстроена своей неудачей. Ариадна оставила мис Финч, подошла ко мне, обняла за плечи. "Всё в порядке. Куда бы она ни сбежала, от этого ей уже не отмыться". Она указала рукой на раскрытую на столе папку. "Я думаю, там с лихвой хватит". чтобы арестовать мисс Фокс и отдать под суд. Сначала её ещё поймать нужно, вздохнула я. Теперь она даже близко к этой школе не подойдёт, кивнула мисс Финч. Пока тебя не было, я ещё раз поговорила по телефону с мистером Бартоломью. Рассказала ему о бумагах, которые мы нашли, и о том, что моя мать, мисс Фокс, сбежала. Он был вне себя от гнева. Я знаю, что мистер Бартоломью сейчас восстанавливает силы после тяжёлой болезни. Но узнав о том, что здесь вскрылось, он сказал, что прервёт лечение, немедленно приедет и наведёт в школе порядок. До его приезда обязанности директора будет исполнять миссис Найт. Я подняла повалившееся на пол кресло мисс Фокс и села в него, обхватив голову руками. Как же мне узнать теперь всю правду о смерти Скарлет? с тоской думала я. Ариадна присела на пол рядом со мной, но её внимание было по-прежнему сосредоточено на мисс Финч. Мисс, как могло получиться, что вы дочь мисс Фокс? спросила Ариадна. Вы с ней такие разные. Мисс Финч вздохнула, она выглядела очень уставшей. Пожалуй, эту историю Лучше всего начать с самого начала. Она откинулась на спинку своего стула и принялась рассказывать. Я была приёмным ребёнком. Меня удочерили ещё в младенчестве. У меня было счастливое детство, которое я провела со своими родителями в Лондоне. Уже в раннем возрасте я всей душой полюбила балет. Упорно занималась и наконец стала профессиональной танцовщицей. Выступала по всему миру, а потом Она ненадолго замолчала, уставившись в пол. А потом произошёл тот несчастный случай. Прямо на сцене, во время гастролей в России. Я сломала себе ногу. Перелом был очень сложный, и доктор сказал, что ходить я буду, но моя танцевальная карьера закончена. Я долго лечилась, потом поехала домой, а приехав, узнала печальные новости, которые всё это время не доходили до меня. Мой отец скончался от сердечного приступа. Очень скоро вслед за ним умерла и мама. Кроме них, у меня не было никого на всём белом свете. Мне не к кому было пойти, скупленные деньги кончались, и я решила отыскать свою родную мать. Надеялась, что она не откажет мне в помощи. «И вы нашли мисс Фокс», — закончила за неё Ариадна. «Мисс Финч, не повезло». Её родная мать оказалась жестокой и властной женщиной. Да, печально подтвердила Мис Финч. Оказалось, что она забеременела, когда была совсем юной и незамужней, и её поместили в психиатрическую лечебницу. Меня удочерили, а моя родная мать, выйдя на свободу, стала учительницей. Я нашла её, мы встретились, и я спросила, может ли она чем-нибудь мне помочь? Вначале она не желала меня признавать, но у меня были неопровержимые доказательства того, что я её дочь. Это было моё свидетельство о рождении. Меня удивляет, что она вообще согласилась помочь вам, заметила Ариадна. Мисс Финч нахмурилась, провела пальцами по своим рыжеватым волосам. "А может, и не согласилась бы", сказала она. "Но она очень гордая и упрямая. Если бы я рассказала кому-нибудь правду, Это могло сильно ударить по её репутации, а этого она бы не перенесла. Мать хотела полностью держать меня под своим контролем и дала мне работу в своей школе. Но на определённых условиях, конечно. Я должна была держать рот на замке и ни одной живой душе не говорить о том, что я её дочь. Не скажу, что это было для меня легко или приятно, но положение у меня было отчаянное. А ведь если подумать, то всё, чего мне на самом деле хотелось, это просто найти её. Найти её. То же самое я услышала сегодня от мисс Фокс. Она сказала о моей сестре: "Тебе никогда не найти её". О, Боже мой. Спросить? Не спросить? По-моему, никакой надежды нет. Но спросить всё же надо. Мисс Финч прервала я её. "Скажите, моя сестра Scarlett. Она же жива.